Понедельник, 7 июля, 23 часа 46 минут. Митинг возле запертой двери в стене длился недолго, от силы минут пять, и разогнаться поэтому как следует не успел. Даже когда человек с разбитым лицом взобрался на майбах и еще раз напомнил оттуда, что убежище общее, и раз так право на вход тоже, конечно, имеют все, потому что убежища для того и устроены. Речь его вызвала у собравшихся полное и горячее одобрение, однако ярости не вызвало. Шуметь, говоря по правде, ни у кого уже не было сил. Да и дверь, между прочим, могла открыться в любую минуту, и вышла бы, пожалуй, неловко. Хватало уже и того, что оратор в пыльных ботинках топтался прямо на капоте правительственного лимузина, а временами даже притопывал. С одной стороны, чего там зрелище было приятное, с другой же сообщало всему собранию какой-то излишний радикальный оттенок. Именно поэтому, когда серый прямоугольник двери ожил-таки и поехал в сторону, и ждать-то, к слову, почти не пришлось, многим одновременно подумалось, что человеку с разбитым лицом хорошо бы спрыгнуть — А хозяйка Лендровера, стоявшая ближе всех, попробовала даже воплотить эту коллективную мысль, легла на капот и дернула человека за штанину. «Слезайте!» — прошипела она. «Ну что вы, давайте быстрей!» «Да, боюсь, вам придется спуститься!» — раздался начальственный женский голос. «А то разговора у нас не получится!» говорила чиновница откуда-то изнутри и выходить, судя по всему, и правда не спешила. В проеме виднелись только напряженные лица бывших спасателей, которых недавно еще как героев провожали к выезду. Загорелые дядьки-шахтеры, подводник в борцовке и конопатый водитель автобуса были вроде те же самые, но стояли у самого выхода, порога тоже не переступали и глядели скучно поверх голов словно никого снаружи не узнавали. А к тому же в руках у каждого было подробовику. «Продались, суки!» — сказал человек с разбитым лицом. «На своих, с ружьями. Вот, значит, как повернулось». И хотя обвинение это звучало вполне справедливо, предстоящий разговор все-таки был важнее. Дверь-то открылась, хотя могла и не открываться. И даже в задних рядах ощущалось... что воздух за нею другой, настоящий и сладкий, как если бы ночью распахнулось окно в прокуренной комнате. Так что на грубого человека зашикали сразу со всех сторон, и он, помедлив, неохотно спрыгнул таки с капота. Однако невидимая чиновница этим не удовлетворилась. — А теперь, — сказала она, — Я попрошу всех отойти на десять шагов назад для вашей безопасности. Сделать ровно десять шагов получилось не у всех, но передние ряды, потолкавшись, отступили как смогли, и пространство у Майбаха опустело. Правда, не до конца. Там еще оставались трое. Представительный батюшка с крестом, пухлый и довольно чумазый мальчик в инвалидной коляске, и его круглолицая мамочка, которые чиновницу не послушались. Причем батюшка занят был тем, что промакивал лоб и щеки клечатым платком и то ли вовсе приказа не слышал, то ли просто не полагал, что обязан ему последовать. Вид у батюшки был рассеянный. Зато мамочка, напротив, выглядела на редкость воинственной и с места не двигалась нарочно. Глаза у нее сверкали. «На десять шагов!» лязгнула из-за двери. «А вы что, нас боитесь, что ли?» спросила мамочка, сжала ручки инвалидной коляски и нацелила ее прямо на вход, словно это был пулемет. «Для вашей безопасности!» повторила дверь. «Раз!» «Ой, ну отойдите вы уже, господи!» вскричала хозяйка лендровера. «Два!» «Три!» На счете четыре из толпы выскочила румяная женщина из УАЗа Патриот, приобняла рассеянного батюшку за талию и повела, а скорее потянула прочь от сердитой двери, как уводят детей от края платформы. Батюшка, надо сказать, не разгневался и пошел даже с некоторым облегчением. А вот мальчик в коляске до того вполне безмятежный, Засмеялся вдруг и с размаху ударил себя по губам, по носу и опять по губам, а затем поймал свою руку зубами и укусил. — Сильно, как чужую. — Господи! — сказала хозяйка ландровера другим голосом. — Счет из-за двери прекратился. Стало очень тихо. Мальчик смеялся. Громко, невесело, как хохочущая игрушка, и зубов не разжимал. Вот теперь уже все заметили, что и щеки, и подбородок, даже пальцы у него не чумазые, а странно лиловые, словно он только что пил чернила. «Ложку вставить», — предложил кто-то. откусит же сейчас!» Женщина из УАЗа отпустила батюшку и кинулась было назад, — «Я сама не надо», — сказала круглолицая мамочка и развернула коляску. «Отойдите! Пожалуйста, отойдите все, дайте место! И не надо смотреть! Не смотрите никто на него!» Толпа еще потеснилась, освобождая дорогу, а затем сомкнулась, снова проглотив мамочку и сына. И возле двери со сладким воздухом осталась только длинная черная машина с зеркальными окнами, наполовину перегородившая вход. и тем, кто присутствовал при захвате автобуса с обеих причем сторон, машина это неприятно напомнила водяную баррикаду, про которую вспоминать не хотелось. А остальных расстроила сцена с мальчиком, который до сих пор смеялся где-то в задних рядах механическим кукольным смехом, и особенно капитуляция воинственной мамочки, за которой вообще-то следили с надеждой, и тайной радостью, как следят за теми, кто первый устраивает скандал. Но дверь победила, и мамочка тоже выбыла из игры, как выбыл до неё крикун, плясавший на майбахе. А заодно увяли вдруг и вся радость, надежда и нетерпение. Тем более, что дверь теперь замолчала, как если бы ждала извинений. Наконец, после театральной и, без сомнения, намеренной паузы девять ополченцев ручейком вытекли наружу из тамбура как актеры из закулис и выстроились по обе стороны от входа дробовики они держали одинаково стволами вверх и если бы не растянутые майки и небритые лица походили бы на почетный караул готовый дать похоронный залп но мятая одежда и лица сильно портили впечатление, и все скорее напоминало видео в интернете, в котором выведут сейчас заложника с мешком на голове и усадят на стул. Только вместо заложника появился знакомый уже коротышка в пиджачной паре и самый последний — рослая чиновница в синем костюме. Пятьсот раскаившихся уже измученных автовладельцев Одновременно затаили дыхание, однако при первом же взгляде на женщину в синем и радости и нетерпение растаяли окончательно. Вышла она с очевидной неохотой, встала как-то небрежно, боком, и собрание оглядело скучно, как очередь к участковому в поликлинике. «Ситуацию вам наверняка уже описали», — сказала женщина из Майбаха. «Так что на это мы время тратить не будем». Целые сутки со вчерашнего вечера, бесконечные долгие сутки, она работала именно на этот момент. Соединяла расползающиеся нитки, ловила петли, устраняла препятствия. Ведь все получилось, свелось-таки в нужную точку. А думать почему-то могла только о ночном питерском поезде, белых крахмальных подушках и как мимо летит мокрый лес. Но даже это больше не помогало. Ноги под брюками у нее горели, во рту было кисло и очень болела голова. «Значит, я буду сейчас называть фамилии», сказала она и достала блокнот. «Подходим по одному. Спокойно. Только те, кого я назвала. Встаем здесь, справа». К этим словам чиновница в синем не прибавила более ничего и с тем же усталым видом зашуршала страницами. Стало ясно, что она в самом деле назовет сейчас какую-то первую фамилию. а за ней вторую и третью. И что никакого обещанного разговора, для которого, между прочим, готовились аргументы, не будет вовсе. «Погодите!» — начала хозяйка лендровера, поправляя очки. «Секундочку, погодите, пожалуйста! Так, а место в итоге сколько?» «Мест?» — отвечал чиновница, поднимая глаза от блокнота. «А я что, не сказала?» «Извините. Мест всего 60 Ополченцы не шевелились и старательно пялились в стену напротив.